За то, что позволял себе иметь собственные мнения, не совпадающие с линией партии, так отпраздновал я чуть ли не день в день тридцатилетие своего пребывания в партии, в которую вступал в Сталинграде на Мамаевом кургане в разгар боев. Не замечая времени, однажды это началось в 10 вечера и закончилось, когда уже работало метро, могли мы всю ночь вышагивать по бесконечным набережным, по гранитным их плитам, бродить вокруг Медного Всадника, туда и сюда, по Марсову полю. В любую погоду, в дождь, в снег, гололедицу, скользили, падали, хохотали. Строили планы, строили, строили. Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти шатания. Всё впереди, и планы, планы, один другого заманчивее. Ну что, пошли попланируем? Пошли, Ашут. Вперёд! В ногу! два два два Господи! Через много лет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 от литейного до дворцового через мост к бирже дойдем до сфинксов и назад И оказывались почему-то у памятника стерегущему и забывались о сточертевшей брежневой и косыгины борьба за мир прогрессивные круги прочая мура и строили строили планы С володиным и рощиным ничего конечно не получилось и шот решил сам взяться за дело. Как-то занесло нас в повторный кинотеатр на шинель с Быковым, Роланом Антоновичем. Когда-то ее видели, но позабыли. А сейчас вдруг вдохновило. Все! Ты, я Акаки Акакич. Да ну что ты? Ты и только ты. Я пишу шинель. Побойся бога! А Акаки я Акакич третий этаж с трудом одолевает. Так если надо, я и старосветских помещиков скакать заставлю. Была бы музыка. И Ашот окунулся в Гоголя. Мне на какое-то время сперло в забу дыхание от Гоголя, но витал я в облаках более низкого слоя. Я не стратег, я тактик. И с трудом после ночной прогулки, продрав утром глаза, я бежал на репетицию, и тем не менее я втягивался все же в эту придуманную Ашотому увлекательную игру. А в игре это и рождалось, для Ашота во всяком случае это было яснее ясно – Новое слово, то самое, ничуть не уступающее русскому балету начала века в Париже. Никак не меньше. И если в желание могло сдвинуть горы, Арарат возвышался бы над Адмиралтейской иглой. В самый разгар работы над шинелью свалилась на меня заграничная поездка с театром. Ладно, катись покорять мир.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 Потом наступила пауза. Никто из Канады не звонил. Голос Америки переключился на более злободневное. -"Глубинку обслуживают. В Клондайк поехали. К золотоискателям. Искусство в массы". И вдруг в час ночи, когда уже все легли спать, явился ко мне Роман. Встрепанный какой-то. Моя мама даже испугалась. Ты чего, другого времени не мог найти? У тебя приемник есть? Не работает. Батарейки сели. А что? А то, что Сашка наш драпанул. То есть как драпанул? Вот так, драпанул и все. Убежище попросил. Ты врешь, не может быть. Не Лабух их, Гошка, флейтист, сказал. Он слышал. По голосу? Хрен его знает. То ли голос, то ли би би Да врет твой Лабух. Напутал что Может ну, и врет. За что купил, за то и продаю. Молчали. Ашот стал искать трубку. Первый признак волнения. Рануш Акоповна из соседней комнаты спросила. Ашот? Что, мам? Какие-нибудь неприятности? Да нет, так чепуха. Выпил лишнего. Матери пока не звука. Что и говорить, оба мы были ошарашены. Роман домой не пошел, остался ночевать. Устроились вдвоем на продавленном диване и никак не могли заснуть. Не верю. Ну, вот не верю. Ну чисто любив, ну числавен. Упился своим успехом, глаза и зубы разгорелись. Кто-нибудь там написал, что он второй Нуреев? Ну он же не Нуреев. Ему же не только слава нужна. Нужна, Шотик. Всем им нужна слава. Без нас не нужна. Ну, поверь мне, я знаю Сашку как облупленного. Но ты к славе относишься по-другому. Не презираешь, отнюдь нет, но и цену ей знаешь. Она ослепляет, но ты у нас соколиный глаз. Тихо. Пойми, Ромка, он же ленинградец, питерец. Он не может без адмиралтейской иглы и дома на мойке, без Черной речки, без нас с тобой, без мамы. Ну, не может. А вот и смог. Смог. Ты же сможешь, когда попрешься в ЗАГС со своей Антуанеттой. С Анриеттой. Но это совсем другое. Я, я бы и здесь с ней остался, поверь мне. Это она ни в какую. Я пробовал уже ни в какую. В чем же разница? В предмете любви? Ты в свою парижанку, а он в успех. Успех, успех, Ашотик. С ним не так легко бороться. Для этого другие мускулы нужны. Не икроножные. У Господи, как же жить-то будем? Ашот стал усердно выбивать трубку. Опять закурил. Так и не заснули мы в эту ночь. Ни свет ни заря я и Ромка помчались в Кировский театр, пронюхать, что слышно о Сашке. Театр был на гастролях, часть в Канаде, часть в Киеве. И слонявшиеся по коридору одиночки, к которым мы подкатили, озабочены были собственными материальными трудностями. Гошку флейтиста обнаружить не удалось, а другие лабухи в основном стреляли на пиво.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 Никак не могли мы примириться, что все от нас, его друзей, было скрыто. Ромка, ну не мог же он просто так, глотнув тамошнего гнилого воздуха, взять, да и решиться. <сёк> Но ну, очевидно же, готовился, заранее все продумал. И даже с пьяну, не полусловом. <сёк> а последний вечер, все эти, любовью брата, любовью брату, что это? Хреновина какая-то. А шут кипятился, без конца прикуривал трубку. Никак не мог понять... Как открытый, душа нараспашку, никогда никакой задней мысли, весь наружу Сашка мог тайно к чему-то подготовиться. Ну вот не мог тайно, не умеет, не получилось бы, где-то краешком каким-то, но проболтался бы, ни хрена не пойму. А мама? Ну а она не переживет, а ведь любил же ее, гад. Мне бы таким внимательным быть, заботливым, и, и эти слезинки в глазу, когда прощался, ведь на всю жизнь. И с работы же прогонят Веру ну Как пидать! Будем реалистами. Мама там или не мама, но Сашка, ты же знаешь. Желаю славы я. Ты знаешь? Желаю славы я. Желает он славы. И будет она у него, увидишь. Затми Дольфа тому уже под сорок. К Сашке подкатились. Не сомневаюсь, он там прошел на ура. Это же факт. Фак. Наговорили сорок бочек. Будешь посылки, шмотки посылать. Маму вызвалишь.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 Я сейчас, мол, все решили то ли в уборную, то ли к телефону, а только его и видели. Все чемоданы с барахлом остались. Он жил с Тимофеевым, второй скрипкой. Все они подвое жили, кроме начальства. Тимофеева с трудом удалось расколоть. На третий день уговорили. Потащили в ресторан «Восточный». Понять его было трудно.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 Бегали по магазинам, подсчитывали деньги. Бабы к нему лепли, что и говорить. Но, кажется, никого не трахнул. Ну, ну, ну, ну наверное, он с кем-нибудь переговоры вел. Ну, ну, не мог же без этого. Ну, с кем-то встречался. Да хрен его знает. По телефону с кем-то говорил. То ли по-английски, то ли по-французски. Я в этом деле не бум-бум. Так толком нам ничего не удалось добиться у тупого этого скрипача. Насмерть ушибленного всем произошедшим. На границе у него чуть не отобрали купленный смычок. Все деньги на него ухлопал. Не жрал почти. Помог помреж Зуев. Дерьмо дерьмом, но смычок, не джинсы. Заступился. Я и Ромка по очереди толклись в театре. Потом Ромка уехал на съемки, остался один я. И совсем затасковал. В Кировском театре, где меня знали почти все, все же первый друг Сашки Куницына, Посматривали полуиронически и полузлорадно. Что? Распался коллективчик? Съязвил как-то, подхихикивая Большухин, намеченный как замена Сашки. Мушкетеры отечественной выпечки. Советской, значит, отличная. Да иди ты! Куда подальше? Но броженное словцо «выпечка» пошло по театру. А в общем, все завидовали. Прима Готовцева, никого не боящаяся, мушка гибист.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 О Сашке говорили? Как? Продал родину. Страна на него столько потратила, а он такой номер выкинул. А кто выступал? Ну, кто? Кому вели, те и выступали. Большухин, конечно, Стрельцова, Нуреева вспоминал. Кто еще? Не помню уже. Завкостюмерный забыл его фамилию. Не вернул, заявил, какой-то камзол. Тут опять все грохнули. В заключении опять цыковский слово взял. Цыка, мол, разрабатывает сейчас специальные решения заграничных гастроях. Пресечь расхлябность разгильдяйство. Ну и пошел, пошел из с правды, суровый дядька. Из сектора культуры, шуль, может, повыше. А в общем, как все. Да. Ну, Алилька Кашинцева выступала? Последняя Сашкина дева. Выступал, как же. Приказали, конечно. Слезу пустила. Верь, мол, человеку, но, по-моему, не поливал, как другие. В основном, ревела. Из ресторана мы ушли мрачнее тучи. Даже вино не помогло. Нет, правильно Сашка поступил. В этом мире жить нельзя. Растлили. Всех растлили. Как говорили потом...